Не знаю, что начать, боюсь сойти с ума. Могу ли я сохранять твердость и противиться упадку духа, когда беспрестанно представляются глазам самые горестные последствия, а домашнее разорение уже грозит потерю честь Все это происходит при таких обстоятельствах, когда я от всей коллегии вижу над собою ковы, и нет сомнения, что они твердо решились, искоренить меня. Клянусь совестью, что счел бы себя счастливым, если б представился случай честную смертью избавить себя от их рук. Панину было снова приписано содействовать австро-французским переговорам с Швецией об отправлении шведского войска в Померанию для действия против пруссаков. Вследствие этого В июле панин представил Гепкину, как необходимо для Швеции этой уже осенью начать военные действия, следствием которых будет приобретение прусской помирании, ибо Фридрих II занят с австрийцами, а фельдмаршал левальд не может помочь. Гепкин отвечал, что для начатия военных действий против Померании, Швеция ждет только окончательных известий от Венского и Версальского дворов относительно субсидий, без которых Швеция не может вести войны. В начале августа Панин донес, что соглашение о начатии шведами войны состоялось, сделано распоряжение согласно с операциями фельдмаршала Апраксина и прусский посланник Сольмс, Выехал из Стокгольма. По этому поводу канцлер Бестужев писал Панину, зачем тот не доносит о мнениях короля и королевы относительно всех этих событий, тогда как в Петербурге очень желают знать об этом, особенно о королеве, как она относится к перемене политики, к войне против ее брата. Я советовал бы вам, — писал Бестужев, — как возможно о том разведывая, прямо в ваших реляциях доносить, избегая, однако ж, во всем, сколько возможно иностранных слов, что здесь некоторые критикуют. Панин отвечал, — у шведского короля не осталось теперь ничего королевского, кроме имени, а в публике и имени величества почти ему не остается. Супруга его точно так же поражена, да и надобно признать, что едваль кем-нибудь счастье играло больше, чем ею. В продолжение нескольких лет эта государиня выдержала внутреннюю борьбу между интересом своего мужа и наследственными прусскими привязанностями, которые соединились с предубеждением в пользу Франции, внушенным ей графом Тессином и его приятелями. но только что она отреклась от Франции и прусских интересов и приняла твердое намерение содействовать восстановлению в Швеции старой системы морских держав, как брат ее кинулся в ту же сторону. Это снова возбудило ее нежность к брату, тем более что Фридрих II стал в холодные отношение к Франции, ненависть к которой дошла в ней до высшей степени, потому что благодаря Франции вражда между шведскими вельможами и двором доведена была до крайности. Сила и власть сенаторов в народе подкрепляется теперь Франциейю. Французский посол, друг вельмож и гонитель двора. Описать нельзя грубость, с какой сенаторы ведут себя относительно королевы. Довольно сказать, что со времени сейма они не входят в ее комнаты. С того же времени сенаторши Тессин и гэпкин перестали ездить ко двору, а прошлую зимою в сенате уговаривались, чтобы все другие сенаторши последовали их примеру. Так что ко двору ездят только две знатные дамы — графиня Бонде и Цедар Крейтс. Правда, королева подала к тому повод холодным приемам, некоторых из них, или, точнее сказать, переменуя своего обращения с ними, когда они и мужья их восстали против нее. Но можно ли ее за это винить? Нет тех нелепостей, каких бы о ней в публике не разглашали. Короля считают совершенно неспособным, и имени его в делах, кроме формы, нигде не слышно. Вот истинное изображение здешнего двора. Заразиться пристрастием других и, не объясняя побудительных причин доносить о словах королевы или вызванных у нее ее непреклонную гордостью или явно вымышленных ее врагами, не будет ли это поступком подлым, непростительным для доброго человека, и не повредит ли это чести верного раба, особенно когда короли и королева оказывают особенное уважение к ее императорскому величеству, и наши дела с другими не мешают. Европейские перемены и усилившиеся через них значения их личных гонителей приписывают единственно собственному несчастью — ярости короля прусского, тонкости французской политики и нетерпеливому желанию венского двора. Кроме того, собственная моя безопасность требует, чтоб сколько честь и совесть позволяют. Мои донесения были согласны или, по крайней мере, явно не противоречили известиям, которые легко могут доходить со стороны французского посланника, здесь маркиза Дравленкура и австрийского графа Гойс. От первого я не могу ожидать никакого доброго расположения ко мне. Доказательством служит письмо его к Дугласу, которое было ко мне переслано от высочайшего двора. Смею уверить, что этим письмом он желал только расставить мне сети, которых я тогда счастливо избежал. А графе же Гоэси, пусть кто хочет, скажет, есть ли в нем хотя одно качество благородного человека, что он не льстец, не лжец и не трус, и вместе с тем не преисполнен гордостью, свойственную имперскому графу скаридного воспитания. Он издавна всеми силами искал благоволение французского посла, а теперь так к нему привязался, что если бы венский двор здесь копииста держал, то и тот не мог бы пред ним более раболепствовать, отчего французский посол теперь со всеми нами обходится нестерпимо гордо. Так что испанский министр, бывший всегда ревнителем французской системы, принужден был недавно заметить ему, что его диктаторский голос обижает представителей других держав. В каких сентиментах... По тогдашнему выражению находился панинг новой системе, Видно из следующего письма его к канцлеру.